Глава 2 Шепот Холод, усталость, сильный холод, который пронизывает насквозь, и глубокая усталость, которая, как неосязаемый враг, пытается погрузить твое тело обратно во власть вечного сна. Аня не знала, спит ли она, не понимала, не чувствовала. Мир был, но его и не было. Аня плыла в пустоте, не ощущая собственных рук и ног. Издалека доносился странный гул, монотонный, убаюкивающий эхо шагов, а может быть, шум моря, неважно, нет никакого желания противиться силе, влекущей обратно в мир грез. Стало еще холоднее, зато сил прибавилось. Аня приподняла тяжелые веки, пытаясь поймать взглядом ускользающую реальность. Но тут же все поплыло. Голова кружится? Или же мир вокруг? Царила тишина, вязко обволакивающая сознание. На мгновение ее прервал порыв ветра, кажется, распахнувший окно Затем последовал недовольный возглас и появилась широкоплечивая фигура, закрывающая створки. в тишина, покой. Нет причины сопротивляться желанию замкнуть веки. По-прежнему холод, по-прежнему слабость. Но тишины больше нет. Ее разрушает шепот чьих-то встревоженных голосов. Если она умрет, тогда по нашему плану у Таитьян. Сквозь эти обрывки фраз на долю секунды к Ане прорвался чей-то обеспокоенный зов. «Аня!» – окликнул женский голос, задурный и звонкий, в отличие от всех остальных. «Я!» – прошептала Таня, открывая глаз, но голос не ответил, и Аня с удовольствием окунулась в забытье.